И жрица храма заговорила снова, «Скажи нам о рассудке и страсти». И он ответил так, «Ваша душа – часто поле сражения, где ваши рассудок и разум воюют с желанием и страстью. Если бы я мог стать миротворцем в ваших душах, я превратил бы разлад и борьбу этих стихий в единство мелодии». Но как я смогу сделать это, если вы сами не хотите быть миротворцами, не хотите стать любовниками каждой из этих стихий? Ваш рассудок и ваша страсть – это руль и парус фрегата вашей души. И если паруса ваши или руль будут сломаны, ваш фрегат может только метаться бесцельно или застыть посередине огромного моря потому что рассудок, если правит один, — это сила, но сила, имеющая предел. А страсть, если неуправляема, — это пламя, что сжигает дотла. Поэтому позвольте вашей душе поднять ваш рассудок до высот страсти, чтобы он мог запеть. И пусть рассудок направляет вашу страсть разумно, чтобы страсть могла воскресать изо дня в день и восставать, словно феникс, из собственного пепла. Мне бы хотелось, чтобы вы взглянули на ваши суждения и ваши желания, как на гостей дорогих, сидящих за вашим столом. Вы ведь не будете возносить одного из гостей выше другого, потому что тот, кто заботится больше об одном из гостей, теряет уважение и любовь обоих. Среди холмов, когда вы сидите в прохладной тени тополей, Внимая спокойствию и безмятежности Дальних полей и лугов Пусть ваше сердце скажет молчаливо Бог покоится в рассудке И когда приходит буря И дикие ветры сотрясают лес И громы молния провозглашают величие неба Тогда пусть ваше сердце воскликнет В благоговейном трепете Бог обретает движение в страсти И так как вы Лишь дыхание божественных сфер и лишь лист в лесу Бога вы тоже должны покоиться в рассудке и обретать движение страсти. Тогда заговорила женщина, «Расскажи нам о боли». И он ответил так, «Ваша боль от того, что ломается оболочка, скрывавшая вас от понимания вещей». Чтобы сердце плода могло предстать перед солнцем, его твердая косточка должна расколоться. Вот так и вы должны узнать свою боль. И если бы сердце ваше не переставало изумляться чудесам, которые жизнь приносит вам каждый день, ваша боль казалась бы вам не менее дивной, чем радость. И вы бы смирились Со сменой времен года вашего сердца подобно тому, как принимаете и смену сезонов, проходящих через ваши поля, и наблюдали бы с безмятежностью за зимами ваших печалей. Значительную часть вашей боли вы выбрали сами. Это горькое снадобье, которым врач внутри вас лечит заболевшую часть вашего «я». Поэтому доверьтесь врачу и пейте его лекарство, молчаливо и безропотно, потому что как не тяжелая и не жестока рука, она управляется бережной рукой невидимого. И чаша, что он вам поднес, хотя и сжет ваши губы, сделана гончаром из глины, смоченной его собственными святыми слезами. И просил мужчина, «Скажи нам о познании себя». И он ответил так. «Ваши сердца знают, но молчат о секретах дней и ночей. Но уши ваши жаждут услышать о том, что знает сердце. И вы услышите в словах то, что вы всегда знали в мыслях. И вы дотронетесь пальцами до ногого тела ваших мечтаний. Так это и должно быть. Ведь скрытый родник вашей души должен пробудиться и побежать, журча к морю, и сокровище ваших бесконечных глубин должно открыться вашим глазам. Но пусть не будет весов, чтобы взвесить это сокровище, которое вам неизвестно, и не стремитесь измерить глубину познания себя при помощи мерной рулетки, потому что я – это море, которое не имеет границ и которое невозможно измерить». Не говорите «я нашел правду», а скажите «я нашел крупицу правды». Не говорите «я нашел дорогу, по которой идет душа», а скажите «встретил душу, идущую моей дорогой». Потому что душа идет всеми дорогами. Потому что душа не идет по прямой и не растет как тростник. Потому что душа, как цветок лотоса, Открывает свои лепестки один за другим, и число их нельзя счесть. Тогда просил учитель, «Расскажи нам об учении». И он сказал так, «Ни один человек не покажет вам больше, чем то, что уже лежит в полусне рассвета вашего знания». И учитель, ходящий в тени храма в окружении учеников, дарит им не мудрость свою, а только веру и способность любить. Если он действительно мудр, он не пригласит вас в дом своей мудрости, а лишь подведет к порогу вашего собственного ума. Зрящий звезды может рассказать вам о своем понимании пространства, но он не может дать вам своего понимание. Музыкант может петь вам о ритме, который везде, но он не может дать вам слух, чтобы уловить этот ритм или голос, чтобы его повторить. И тот, кто сведущ в науке о числах, может рассказать вам о мире мерностей и отношений, но он не может провести вас туда. Потому что прозрение одного человека – не простирает свои крылья на другого, и как каждый из вас стоит в одиночку перед ним, так каждый из вас должен быть одинок и в своем знании его, и в понимании земли.